Глава девяносто Автоответчик Бонни зазвучал в трубке как раз в ту секунду, когда Лив, пройдя через высокую каменную арку, очутилась на площади перед церковью. Слушая обыденный голос, вежливо просивший ее оставить сообщение, девушка застыла перед массивным готическим собором. Просто сюрреалистическое ощущение. «Привет, Бонни!» — сказала Лив, идя по площади среди любознательных туристов. — Это Лив Адамсон. Надеюсь, что у вас, Майрона и Близнецов, все хорошо. Я прошу прощения, но мне пришлось срочно уехать из города на несколько дней. Наша газета все еще заинтересована в вашей истории, и скоро с вами свяжется наш сотрудник. Статья планируется для воскресного выпуска, если вы, конечно, не против. Послушайте, я позвоню вам, как только вернусь. Берегите себя. Нажав на отбой, Лив прошла под второй аркой. Выйдя из тени, девушка прищурила глаза и остановилась. Перед ней вздымалась темная громада цитадели. Видеть ее так близко было и страшно, и любопытно. Взгляд Лив скользнул по вершине, а затем медленно опустился, следуя за воображаемой траекторией падения брата. Когда ее глаза достигли подножия горы, Девушка увидела довольно большую толпу, собравшуюся у низкой каменной стены. Одна из женщин, длинноволосая блондинка в длинном платье, стояла, расставив руки в стороны. От увиденного по спине лив пробежал холодок. Мгновение ей казалось, что это призрак ее брата. Движущийся по площади поток туристов увлек американку к группе, обступившей море, разложенных на камне цветов. Казалось, что они растут прямо из покрытых трещинами плит не знавшие или люди, принесли и положили букеты на место его падения. Лив скользнула глазами по цветам, стараясь прочесть сокрытый в них смысл. Желтые нарциссы означают уважение, темно-красные розы — скорбь, розмарин — память, а подснежники — надежду. То тут, то там виднелись засунутые в букеты открытки, словно паруса, наполовину затопленных на мелководье лодок. Лив присела и взяла одну из открыток, по ее коже побежали мурашки. На бумаге были написаны только два слова «мало мартер, а над ними большая буква «Т». Мисс Адамсон, Лив вздрогнула и инстинктивно отпрянула, высматривая глазами того, кто с ней заговорил. Над девушкой стояла стильно одетая женщина лет пятидесяти, Ее серый костюм в тонкую полоску был немного темнее безупречно уложенных волос. Женщина перевела взгляд с Лив на разбросанные по земле цветы. Доктор Аната, выпрямляясь, спросила журналистка. Женщина улыбнулась и протянула руку. Лив пожал ее. — Как вы догадались, что это я? — Я приехала сюда из телевизионной студии. Заговорщически понизив голос, сказала доктор Аната. — Вы, дорогуша, сейчас топ-новость дня. Лив бросила встревоженный взгляд на толпу. Никто не обращал на нее внимания. Все с любопытством разглядывали молчаливую женщину с распростертыми в сторону руками и возвышающуюся над всеми цитадель. «Пойдемте в более тихое место», — предложила доктор Аната, указывая на земляной вал, вдоль которого расположилось несколько летних кафе с выставленными наружу пластиковыми столиками. Лив бросила напоследок взгляд, — На место, где погиб ее брат, кивнула и последовала за Мириам. Автофургон остановился у стены старого города неподалеку от южных ворот. Корнелиус посмотрел на экран. Стрелка замерла. Последние несколько минут девушка не двигалась, задержавшись на старом земляном валу возле высохшего рва. Выйдя из машины, Корнелиус оставил дверь открытой. Кутлер закрыл ноутбук и передал его монаху, а сам с трудом перелез через сиденье и спрыгнул на мостовую. Высота была сравнительно небольшой, но когда раненая нога коснулась камня, ему показалось, что ее снова прострелили. От боли Кутлер заскрипел зубами, но сдержал стон. Не надо проявлять слабость. Кутлер чувствовал, как по его коже под рубашкой катится пот. Он схватился за дверь, чтобы удержаться на ногах, и, наклонив голову, попытался выпрямить ногу, боковым зрением Кутлер видел ботинки Корнелиуса. Монах ждал, раненый понимал, что самому ему не справиться. Кутлер вытащил из кармана пластмассовую баночку с таблетками. Он уже несколько часов не принимал лекарства, но терпеть дольше не было сил. Отвинтив крышку, мужчина вытряхнул парочку капсул на потную ладонь На этикетке было написано, что лекарство нужно принимать по одной капсуле каждые четыре часа. Кутлер поднес лекарство к рту и едва не подавился, глотая капсулы без воды. Подняв голову, он посмотрел мимо Корнелиуса на южные ворота. Девушка была где-то за ними, в старом городе. Из их троицы он единственный видел девушку и сможет ее опознать. По древним крутым улочкам старого города разрешалось ездить только на велосипедах придется идти пешком. Кутлер засунул баночку обратно в карман, отпустил дверь автофургона и заковылял к билетным кассам у входа. Вскоре раненая нога онемела, и он почувствовал облегчение.